«Всем году ты получаешь в дар от меня лучший из юмористических журналов. Осколки, в коих работаю. Что это лучший журнал, ты убедишься. Имя мое в нем – Человек без селезенки, Крапива и так далее». Чехов Александру Павловичу Чехову, 4-5 января 1883 года, Москва. «Газетчик» значит по меньшей мере «жулик» в чем ты и сам не раз убеждался. Я в ихней компании работаю с ними, рукопожимаю пожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика. Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя аля ты. Я газетчик, потому что много пишу, но это временно. Онным не умру. Коли буду писать, то непременно издалека, из щелочки». Чехов Александру Павловичу Чехову 13 мая 1883 года, Москва. С Лейкиным приезжал и мой любимый писака, известный Лисков Последний бывал у нас, ходил со мной в салон, в Соболевские вертепы, дал мне свои сочинения с факсимиле. Еду однажды с ним ночью, обращается ко мне полупьяный и спрашивает, «Знаешь, кто я такой?» «Знаю». «Нет, не знаешь, я мистик». «И это знаю!» — таращит на меня свои старческие глаза и пророчествует. «Ты умрешь раньше своего брата!» «Может быть!» «Помазаю тебя елеем, как Самуил помазал Давида!» «Пиши!» Этот человек похож на изящного француза и в то же время на папарастригу. Человечина стоящий внимания. «В Питере живучи, погощу него!» «Разъехались приятелями» — Чехов Александру Павловичу Чехову. Между 15 и 28 октября 1883 года, Москва. «В одном отношении вы все должны быть мне благодарны», — говорил он молодым писателям. «Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят, только посмотрят с пренебрежением». Что? Это называется произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких штучек не надо. А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что? Так ли со мной обращались? Имя мое сделали нарицательным. Так и острили бывало. Эх вы, Чеховы. Должно быть, это было смешно. Куприн. Памяти Чехова. «Вам хорошо, теперешним писателям», — нередко говорил он, полушутя полусерьезно, «вас теперь хвалят за небольшие рассказы». «А меня, бывало, ругали за это, да как ругали. Бывало, коли хочешь называться писателем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить, и слушать не станут, и в хороший журнал не пустят. Это я вам всем стянул лбом прошибал для маленьких рассказов». Телешов А. П. Чехов Толстых журналов в России меньше, чем театров и университетов. Судьбою их заинтересована вся читающая и мыслящая масса. За ними следят, от них ждут и прочее, и прочее. Их поэтому надо всячески оберегать от разрушения. В этом наша прямая обязанность. Вы писали мне «будем держаться». Отвечаю «будем». Чехов, Плещееву, 27 ноября – 1889 года, Москва. «Почитываю вас и вспоминаю былое. И когда на пути своем встречаю какого-нибудь юного юмориста, то читаю ему «Бородино» и говорю «Богатыри не вы. Мы с вами когда-то были очень либеральны, но меня почему-то считали консерватором. Недавно я взглянул в старые осколки, уже наполовину забытые, и удивился задору, какой сидел тогда в вас и во мне, и какого нет теперь ни у одного из новейших гениев. Чехов, Билибину, 18 января 1895 года, Москва.